глава 3. сознание возвращалось медленно я со стоном пошевелилась затем перекатилась на спину оказалось уже стемнело полная луна уверенно светила на чужом небе звезды складывались в неизвестные рисунки в которых я вновь не нашла знакомых созвездий нащупав рюкзак вытащила из него последнюю бутылку боржоми воды в ней оставалось меньше половины сделала два глотка Возможно, двадцать два прояснили бы голову и дали силы идти дальше, но... И тут я вспомнила. Тени. Ну, конечно же. Перевернулась на живот, с трудом встала на четвереньки, огляделась. Неподалеку, едва различимые в лунном свете, виднелись две кучи тряпья. неужели это я их так? Мне захотелось посмотреть поближе, хотя инстинкты взвыли, предупреждая, что надо уходить, Уползать, причем чем скорее, тем лучше. Ведь пропажу обнаружат, и за ними обязательно придут. Наверняка поблизости есть гнездо, рассадник заразы. Но я все же подползла и засыпала песком то, что осталось от странных существ, пытаясь не смотреть на уродливое, дымящееся тряпье и омерзительную субстанцию внутри него. А Затем встала и пошла по направлению к горам. По дороге размышляла, чем же я их приложила. Вспомнила, как вошла в магический поток, как пропустила его через руки, затем обжигающую боль в теле и молнии, срывающиеся с кончиков пальцев. Вот бы бабушка удивилась, если бы узнала. Затем я шла. Спала, когда не могла больше двигаться, а затем просыпалась и снова брела, ползла дальше. Горы то приближались отдалялись, убегали от меня, издевались и громко хохоча трясли заснеженными вершинами. Я терла воспаленные глаза, сбрасывая морок, с каждым шагом понимая все яснее, что до гор я уже не дойду. По крайней мере, не в этой жизни. Вода закончилась. Я где-то потеряла рюкзак с зимней одеждой, а может, выбросила его сама. Барханы стали менее высокими, ветра не такими сильными. А я все шла и шла, черпая энергию из магического потока. Наконец силы кончились даже для того, чтобы в него войти. Тогда я просто ползла, понимая, что когда усну, меня засыплет песком, и я больше не смогу выбраться. Затем лежала, с трудом разлепив воспаленные веки, и смотрела в небо. Мысли путались, пропадали, атаковали вновь. В глубине души я жалела, что шанс на новую жизнь потратила так бездарно. Ползла несколько дней по пустыне, пока жара и жажда не сделали свое дело. Тут в небе вновь появилась черная точка. Она росла, приближаясь. Вскоре я уже различала крылья и вытянутую темную голову. Мне захотелось заплакать от обиды, но слез тоже не осталось. И я закрыла глаза, чтобы не видеть, Как с каждым взмахом крыльев приближается моя погибель. Впрочем, даже хорошо, что скоро все закончится. Третью тень я попросту не переживу. Хотя нет, это какая-то другая тварь. Тени двигались беззвучно, а это шумно приземлилось неподалеку. Под взмахами огромных крыльев взвился песок, а засыпая меня мелким острым дождем. Тяжелые шаги, скрип песка под мощными лапами. Тварь замерла совсем близко, склонилась надо мной. Ее горячее дыхание обожгло кожу лица. Нет, так не пойдет. Хочу знать, кто меня сожрет. И я открыла глаза, заморгала неверяще. Рядом со мной стоял динозавр. Огромный, метр четыре в высоту и десять в длину, почти что черный. Его чешуйчатое тело отливало металликом, как новый внедорожник мужа но брюхо и роговые пластины над головой казались более светлыми, с подпалинами. Темные глаза смотрели на меня внимательно, клыкастая пасть была совсем близко. Но вместо того, чтобы меня сожрать, динозавр взмахнул черными перепончатыми крыльями, подняв еще одно песочное облако, а затем сложил их по бокам. «Здравствуй, птичка!» Пробормотала я, чувствуя подступающее беспамятство, радуясь ему, словно старому доброму другу. Но прежде чем упасть в ласковое объятие бессознательного, я заметила, как ящер посмотрел на меня удивленным, вполне осмысленным взглядом, склонил голову, и раздвоенный змеиный язык дотянулся до моего лица. На этом интересном месте пришла спасительная темнота и тишина. Очнулась я от того, что на меня лили теплую, пахнущую гнилью воду. О, ни с чем не сравнимое наслаждение. Ему проигрывали спа-процедуры, турецкие бани и экзотические массажи, все вместе взятые. Я стонал от удовольствия, открывал рот, впитывая живительную влагу. Затем водные процедуры закончились. Меня грубо подняли и посадили, прислонив к холодной стене. Да... Не похоже на навязчивый сервис косметического салона. Зато я получил в руки огромную железную кружку, доверху наполненную водой. Не открывая глаза, жадно принялась пить, чувствуя, как с каждым глотком прибавляются силы. Тут раздался мужской голос, грубый и отрывистый. Я плеснула в лицо драгоценную влагу, смывая с глаз засохший песок и грязь, после чего с трудом разлепила веки. Рядом со мной стоял рыжебородый мужчина в тёмной одежде. Он что-то говорил, показывая на кружку. Я принялась вслушиваться в слова на неизвестном языке. Наконец, пожала плечами. Не понимаю. Но как же я очутилась в этом месте? Последнее, что помнила, меня собирался сожрать динозавр. Неужели спасли? Но как? Кто? А где же динозавр? Огляделась. Темное помещение, каменная кладка стен, застарелый воздух с запахом гнили. На стенах факела, отвоевывающие у темноты жалкие метры освещенного пространства. Я сидела на каменном возвышении, покрытом дурно пахнущей соломой, да и сама была определенно не первой свежести, и даже не второй. Бородач опять что-то требовательно произнес. «Наверное, хотел свою кружку». Но отдавать ее я не собиралась. Вцепилась в нее, словно грешник в последнюю индульгенцию. «Дайте напиться-то!» Мой голос проскрипел, словно забитый песком подшипник. «Неужели тебе жалко?» Рожебородый грозно прикрикнул, затем замахнулся и ударил меня по лицу. Вернее, хотел ударить. Бить меня нельзя. Лучше пристрелить издалека — полезнее для здоровья. Уклонилась. Он стоял близко, что было весьма неудачно для него, зато удобно для моей ноги в угробленных об бархан итальянских сапогах. В общем, заехала ему носком туда, где больно и обидно. Он взвыл, согнулся пополам и разразился проклятиями. Слов я не понимала, но, судя по интонации, ничего хорошего мне не пожелали. «Да, как-то неудачно все вышло». Добрые люди меня спасли, напоили, а я сразу же учинила потасовку. Тут из темноты появились еще двое — высокие, бородатые. Здесь что, не бреются? Одетые в легкие доспехи, с кожаной перевезью на поясе, к которой крепились короткие мечи и кинжалы. Я же прижала драгоценную кружку к груди и поползла в дальний угол. Мокрое платье липло к телу. Холод подземелья пробирал до костей, зубы стучали все отчетливее. «Может, это все-таки Африка, и у меня началась туземная лихорадка? А мужики с мечами, скорее всего, ролевики, например, играют во взятие Изенграда. Сейчас подоспеют орки, завяжется настоящее веселье». «Сори», — просипела в ответ на вновь заданный вопрос. Высокий, заросший темной бородой по самые брови воин, опять что-то настойчиво вопрошал. «Я вас не понимаю, но я больше не буду, обещаю. Я им реально сорри». Рыжий борода наконец-то разогнулся. бросил на меня недобрый взгляд, рука скользнула на рукоять кинжала. Остальные молчали, похоже, размышляя, как со мной поступить. «Женщин не бьют», — на всякий случай напомнила им. Хотя, может, в мире теней и летающих ящеров женщинами кормят крупный рогатый скот? Потому что на Африку, как бы сильно я этого не хотела, это место никак не было похоже. Надеюсь, местный люд все же простит мне легкую неучтивость. А если не простят, то я вряд ли смогу долго сопротивляться. Трое вооруженных мечами мужчин быстро порубят меня в капусту. Тут раздался скрип открываемой двери, снова шаги. Негромко переговариваясь, появились еще двое, и присутствующие почтительно раступились. Честно признаюсь, я открыла рот, потому что такая красота не могла существовать в природе и не имела права разгуливать по затхлым казематам. Ее нужно запирать в стеклянном шкафу, чтобы счастливая обладательница могла ежедневно сдувать пылинки бармача мое. До этого я повидала многих привлекательных мужчин. Работа в кредитном отделе банка располагала к интересным знакомствам. В привычной среде обитания они разъезжали на машинах экстра класса, играли в международный бизнес и вели довольно нервный образ жизни, который частенько компенсировался спиртными напитками, теннисом и горными лыжами в трех долинах. Вошедший совершенно на них не походил. Он показался мне совершенным. У него было гладкое, чистое лицо. Прямой нос и крепкий, правильный рот. Длинные темные волосы собраны на макушке в замысловатое плетение. Одет мужчина был в светлую тунику и темные штаны. Имелось и оружие за поясом, как и у остальных. Он подошел поближе, что-то отрывисто сказал пострадавшему рыжебородому. Тот покорно убрал руку с оружия и исчез в темноте. Наверное, отбывать трудовую повинность похоже темноволосый был здешним начальником, потому что принялся негромко расспрашивать остальных, продолжая меня рассматривать под его взглядом я окончательно почувствовала себя не в своей тарелке прижалась к стене подтянув колени к подбородку одернула подол мокрого платья, понимая что именно сейчас решается моя судьба наконец мужчина сел рядом и сказал мне что то успокаивающее. его глаза показались мне чернее ночи Мерцающий огонь факелов бросал странные демонические блики на идеальное лицо. Но даже если он и был демоном, то, несомненно, самым прекрасным из них. Покачала головой. Не понимаю. Не то, что со мной происходит, нигде я очутилась, а еще меньше то, что он говорит. Вместо ответа принялась смотреть на его совершенные черты лица, на волевую линию подбородка и высокие скулы. Хотел украдкой дотронуться до его рукава, но решила, что у меня слишком грязные руки. Боже, о чем я только думаю? Тут бы выжить, а не на мужчин засматриваться. Тебе тоже вода нужна? Спросил у него резко, разозлившись на себя. Так и быть, забирайте. Но перед этим успел сделать несколько больших глотков. Он тут же схватил меня за руку, отбирая кружку. Передал ее одному из воинов. Затем завернул мою кисть, рассматривая запястье и локтевую впадину. Я, признаюсь, немного растерялась. Неужели подумал, что я наркоманка? С одной стороны, даже жаль, что все это не наркотический дурман. Как только бы закончилось действие дозы, я бы очнулась в своей квартире рядом с мужем. Еще бы немного посидела здесь, рядом с этим воином, и домой. Но нет, не употребляю. Тут воин заговорил. Голос звучал мягко, успокаивающе. Одновременно я почувствовала, как пришел в движение магический поток. Раньше такое я видела лишь в Москве. Но магические колебания походили на легкую рябь на поверхности воды. Здесь же по ней прибежали настоящие волны, меняя направление, закручиваясь под действием неизвестной мне силы. И этот водоворот втекал в мужчину на уровне его груди. «Вот это да!» Тут он вновь задал вопрос, и слова на неизвестном языке в моем сознании почему-то превратились в знакомые картинки и образы. «Разве такое возможно?» «Как тебя зовут?» — спросил у меня мужчина. И я его поняла. «Поняла. Магия, да и только. Марта. Значит, Марта, нельзя так много пить после того, как ты чуть не умерла от жажды. Кивнула». Теперь ясно, к чему все эти перетягивания кружки. Как-то оказалось в пустыне. Я растерялась. Рассказать ему, что грохнулась под колеса той чертовой машины, а затем про сплошную мистику с фантастикой, произошедшую дальше. Нет, лучше не буду, пока не выясню, как здесь относятся к чужакам. Я заблудилась. Знаю, тянет на первый приз в конкурсе идиотских ответов. Просто Маша и медведь только без леса и избушки, а медведь сидит напротив, размышляя, что со мной делать. Ты была одна? Воспоминания о пустыне со мной делили тени и динозавр. Первых я убила, последний собирался меня съесть, но передумал. Больше никого не встретила. Одна. Он вновь задумался. Я тоже размышлял о том, что меня ждет. Нарушила ли я законы этой страны? Может, перешла границу в неположенном месте в неподходящей одежде? Вон, как на меня смотрит, словно я только что победила в здешнем конкурсе мокрых майк из-за отсутствия соперниц. Три дня назад мы нашли караван, на который напали фаморы. Наконец, возвестил мужчина. Ты пришла с ним? Странное совпадение. Джип и переулок были примерно в то же время. Может, это знак? Бабушка учила, что судьба иногда дает намеки, и если их замечать, то будет тебе счастье. Насчет последнего я серьезно сомневалась, но на всякий случай кивнула. Да, с ним. Как тебе удалось спастись? Не знаю. Наверное, мне просто повезло. Повезло, согласился воин. Мне очень жаль, добавил он. Ты должна знать, что из каравана никто не выжил. Я решила все же заплакать и спрятала лицо в ладонях. Ведь он думает, что погибли мои товарищи. Мне было жаль неизвестных мне людей, но куда больше саму себя. Тебе есть куда пойти в ту Покачала головой. Нет, но я справлюсь. Не сомневаюсь, раз уж тебе удалось сбежать от фаморов, Откуда ты родом, Марта? Хотела сказать, что из Москвы, но ведь родом я из Сибири. Из Юрги. Прикусила язык. Сначала же надо думать, а затем только говорить. «Юрга», — задумчиво протянул он, — «Юрга в Улайде? Ты ведь северянка? Совсем не похожа на жителей Мунстера. Я была согласна на все. Да, я с севера. Далеко же забралась от своей страны. Ты ведь знаешь, здесь неподходящее место для северянок. Кто бы сомневался» вообще то мне домой надо к мужу лежать в постели с градусником под мышкой и жаропонижающими понижающими в стакане потому что по ощущениям меня бил озноб хотя можно и в юргу в квартирку доставшуюся мне от родителей что пустовало в ожидании моих редких визитов а потом уже разберусь как добраться до москвы главное чтобы меня выпустили из этих за инквизиции как мне вернуться в улайт здесь есть консульство Я облизала пересохшие губы. Меня кидало то в жар, то в холод. Мысли путались. Наверное, температура приближалась к точке кипения. «Зачем мне в какой-то там улайт?» «Консульство?» — переспросил мужчина с легкой усмешкой. «Последнего вашего консула повесили на воротах год назад». «Вот так новость. Здесь что, идет война север с югом? Только этого мне еще не хватало». «Но каждую неделю на север уходят торговые караваны», — продолжил мужчина. «Думаю, за соответствующую плату тебя возьмут с собой». Задумалась. «Почему бы мне не отправиться с караваном на север? А там разберусь, что за юрга на новообретенной родине. Оставалось только обзавестись деньгами, потому что кошелек с кредитными карточками пропал в пустыне вместе с рюкзаком. Хотя я все равно не вижу здесь банкоматов». «Возьми, этого должно хватить». Мужчина отцепил от пояса небольшой мешочек, и я поймал его на лету. Под грубой крепкой тканью перекатывались железные кругляшки. Наверное, монеты. Вот и подали первый раз в жизни из жалости. «Спасибо». Он кивнул, а затем поднялся. «Я могу узнать твое имя?» — спросила я у него, кусая губы. «Араевен Амакалахер», — отозвался он. Лорд Райвен Амакалахер поправил стоящий рядом бородач. В голосе слышалось обожание. Местное божество что-то приказало своим воинам, и те почтительно кивнули. — Я должен идти, — произнес мужчина, после чего коротко поклонился и исчез в темноте. До меня донесся скрип двери и затихающие звуки его шагов. Вот и все, даже не оглянулся. — А вы что уставились? — Расстроившись окончательно, сказала я стражникам уже на русском. «Делиться с вами я не стану. Мне еще вулайт надо». Один из мужчин заговорил со мной медленно и проникновенно, наверное, надеясь, что такая речь стимулирует понимание. На какой-то миг мне показалось, что я различаю отдельные слова. Память, усиленная магическим потоком, всячески старалась мне помочь». Тут вернулся рыжебородый и кинул в меня грязным комом-стряпьем. Под ухмылки мужчин я развернула платье из серого домотканного полотна с множеством пуговичек по переду. Оно оказалось огромным, больше моего размера, так на три. «Отвернитесь», — вновь приказала им на русском, но стражники лишь дружно заржали в ответ. В другой раз, в другой жизни я бы объяснила, что так обращаться с женщинами вредно для здоровья. Сейчас же мне просто хотелось переодеться в чужое сухое тряпье. Прижавшись спиной к стене, я стала стягивать когда-то дорогой итальянский трикотаж. Заинтересованные взгляды, шарящие по телу, вгоняли меня в дрожь. Говорят, как Новый год встретишь, так и проведешь. Относится ли это к языкам? «Убью», — прошипел я первое слово чужого мира, услужливо подсказанное магическим потоком. Райвен Макалахер Она пришла в себя, мой лорд. Райвен пожал плечами, быстро же она очнулась. Впрочем, это не его дело. Здесь, в забытом его богами городе, у него нет собственных дел, лишь обязательства, которые на сегодня он выполнил. Он давно уже мечтал снять оружие и одежду, смыть песок и мелкую пыль, который, казалось, припитался насквозь, и из-за которой иногда мучительно кашлял, вернувшись после очередной вылазки в пустыню, а затем окунуться в огромную бадю наполненную до краев горячей водой, и лежать в ней так долго, пока его не покинут запахи и грязь этого города. Но и в Туирине вода богатство, а много воды — непозволительная роскошь. «Девчонка сказала, что делала в пустыне?» — спросил он у Себа. «Нет». Пожилой десятник покачал головой. Она, похоже, не понимает нашего языка. Мой лорд, не могли бы вы поприсутствовать? Райвен пожал плечами. Вообще-то, не его это дело — присутствовать. Но Райвену стало интересно, что за птицу он подобрал в пустыне. — О, лук светоносный! — Пробормотал он на своем языке. — Хорошо, пойдем. Уходя, бросил тоскливый взгляд на свою комнату. У него был собственный особняк в центре Туэренна, но Райвен предпочитал жить в цитадели. Крохотное помещение служило ему домом вот уже три месяца. Оставалось еще столько же, после чего он сможет вернуться на родину, в Нуадриан. Райвен тосковал по своему миру. Пусть распахнутое окно манило обманчивой свежестью наступавшего вечера, Но ему слишком сильно не хватало прибрежного ветра с горьковатым запахом морской соли. Перед тем, как отправиться на службу, Райвен построил дом недалеко от Эйдоса, столицы Нуадрианна. На одной из скал Великого моря, что омывало извилистые, изрезанные фьордами берега его страны. И каждое утро он мечтал увидеть неспокойные волны, что бушевали внизу вгрызаясь в темную плоть скалы, но вместо этого уже несколько месяцев дышал пыльным воздухом туиренно. Равен вышел из комнаты вслед за Себом, мысленно отметив, что пожилой воин сильнее, чем обычно прихрамывал на правую ногу. Похоже, поврежденный колено давало о себе знать. Надо бы взглянуть. Целительная магия поддавалась ему неплохо, к тому же он испытывал симпатию к Себу. Но разве возможно дружба между сыновьями богини Дану и людьми? — Как она? — спросил Райвен, вспомнив о девушке. — шустря усмехнулся Сеп. равен нашел ее в сердце пустыни. Не только место показалось ему неправильным, но и ее одежда, а еще то, что она все еще была жива, хотя давно уже стояла на краю. Опоздай он немного, и, пожалуй, ушла бы в иной мир. Но что завело ее так далеко от стен города и торговых путей и столь близко к месту, где проходила грань миров? Неужели она перебежчица из Миры Темных? Нет, вряд ли. Все знали, что делала нежить с женщинами. Райвен вздрогнул. Он видел, но мечтал забыть. Последнее нападение на торговый караван было как раз три дня назад. Двадцать мертвецов, выпитых фаморами досуха и разграбленные повозки. Темно ушли за грань раньше, чем подоспел отряд из Туерена. Но быть может, одной из караван удалось спастись. Они спустились по чербатам едва освещенным ступеням в подземелье. Что здесь происходит? спросил он, увидев, как рыжий гила нервно сжимает в руке кинжал. Девка нарывается, ответил тот, но тут же запнулся, увидев, кто стоит перед ним. Простите, мой лорд. Гилла спрятал кинжал, а Райвен понял, что испортил Рыжему развлечения. В другое время в другом месте тот был бы наказан, но не здесь, не в этом проклятом городе, где ему оставалось служить всего лишь три месяца, и от его решения мало что зависело. Чтобы я тебя здесь не видел», — сказал он Гилле, — «хотя нет, найди ей сухую одежду». Девушка сидела, вжавшись в стену с кружкой воды в руках. Ее била дрожь. Светлые волосы спадали на колени, едва прикрытые коротким платьем. «Как много она выпила?» Райвен спросил у оставшихся воинов, имен которых он так и не запомнил. «Достаточно, больше нельзя, помрет же», — произнес Чернобородый. Гела хотел отобрать, но его гордость пострадала. Они дружно заржали. Поморщившись, Райвен присел рядом с девушкой. Она смотрела удивленно. Глаза казались огромными и черными в мерцающем свете факелов. «Не бойся», — произнес он, — «обещаю, здесь никто не причинит тебе вреда». Девушка покачала головой, что-то ответила на неизвестном языке. «Не понимаю», — вздохнул Райвен, — «что же ты за птица и откуда здесь взялась? Но кружку тебе все же придется отдать». Он взял ее за руку, нежной мягкой кожи. Девушка походила на женщин его племени, но была человеком. К тому же ни одна из дочерей, но Адрианна, не надела бы такую одежду. Светлое короткое платье обтягивало ее фигуру, едва прикрывая колени, хотя незнакомка старательно тянула подол вниз. Его взгляд побежал выше, остановившись на груди, и Райвен качнул головой, отгоняя непрошеные мысли. «Нет, не о том он думает» одернув рукав, повернул ее руку к свету. Знака гильдии не было, значит, из благородных, либо еще не получила метку. Ничего, сейчас он ее расспросит. Райвен мысленно повторил слова призыва к магии племени, которые обладали все, в чьих венах текла кровь богини Дану. Затем с ее помощью помог девушке на короткое время овладеть языком Мунстера. Оказалось, северянку звали Марта. Красивое, сильное имя. Как он и думал, девушка пришла с караваном и лишь чудом избежала гибели. Впрочем, чудес не бывает. Все в этом мире предрешено богами. Местные боги к ней оказались куда более благосклонны, чем к другим из ее каравана. К тому же северянке повезло, что Мунстер и Улайт не так давно заключили перемирие. Не к лицу славным сыновьям, Эйрианна резать друг друга, когда фаморы лезут на разломов сплошной стеной. Но оставаться одной в этом городе девушке было опасно, поэтому он дал ей сумму, которой вполне хватило бы, чтобы добраться до дома. Ну что же, свои обязательства он снова выполнил. Больше ему здесь делать нечего. У северянки своя дорога. Хотя Равену захотелось, чтобы с девушкой все было в порядке, и он больше не наткнулся на ее хрупкое, безжизненное тело посреди великой пустыни в одну из разведывательных вылазок. Он повернулся к Себу. «Дайте ей во что переодеться. И вот еще. Пусть кто-нибудь проводит ее до торговых рядов и поможет найти караван до Улайда». Десятник кивнул. Равен уходил, чувствуя на себе взгляд северянки, но все же заставил себя не оборачиваться. Все-таки жаль, что они больше не увидятся.